Глава десятая. Белая пианино. Игорь не объяснил ничего внятного, что-то мычал, приводил доводы. Но Оля уже много знала, поэтому его слова были смешными, как у двоечника, который искал оправдание, почему не сделал уроки. Она поставила ему ультиматум. Или он возвращает в рабочее состояние потерянный по его инициативе контракт, причину Оля не стала выслушивать. Или она, как основной акционер, уволят его с поста директора. Оля видела в школе, как детки смотрели на нее, как на маму, но в то же время видела и такие взгляды, от которых было не по себе. Взгляд Игоря был смесью и того, и другого. Он то, разинув рот, слушал ее, то сжимал губы, и в этот момент можно было услышать его мысли. С паршивым настроением Оля пошла домой. Проходя мимо соседнего подъезда, она заметила бабушку. Когда шла в бухгалтерию, а это часа четыре назад, она также, потупив взор, сидела на скамейке. «Здравствуйте! Можно я посижу с вами?» Бабушка не ответила, а только молча тяжело кивнула головой. Женщина была ухоженной, совершенно не похожа на тех, что попрошайничают, хотя и среди них были очень аккуратные. «Что-то случилось?» – спросила Оля. Женщина подняла голову, в ее глазах была печаль. «Наверное, так смотрят матери, когда все теряют». Она достала платок и вытерла глаза. Он выкинул его. Чуть дрожащим голосом сказала она. «Что выкинул?» Спросила Оля. «Пианино. Мне его подарил еще мой отец». «Выкинул?» «Да, оно было старым. Стояло в зале, уже не играло. Было разбитым». Столько раз переезжала, но он даже не спросил меня. «А кто он?» «Сын», – как-то обреченно сказала бабушка. «Конечно, оно занимало место. Я иногда садилась и перебирала клавиши, а там молоточки стукали. «Вы уже давно сидите, пойдемте прогуляемся», – предложила Оля женщине. Конечно же, это плохо, что выкинули пианино, но разве его вернешь? Женщина тяжело встала, взяла Олю под руку, как обычно берут мужчину, и они отправились в сторону парка. Оле и самой надо было прогуляться, а то опять эти пустые стены и тишина, от которой становилось плохо. Через полчаса они вернулись. Бабушка рассказала, как в свое время играла, как работала в тылу, а после преподавала в музыкальной школе. Жили в бараке, потом в маленькой квартирке, где не было места для пианино, и его поставили в сарай. А когда купили квартиру и поставили пианино в зал, оно уже не играло. «Мам, мы тебя потеряли!» Радостно шел ей навстречу уже немолодой мужчина. «Здравствуйте!» – поздоровался он с Олей. «Пойдем, мне надо тебе кое-что показать. И вас прошу тоже!» Он пригласил и Олю. Они поднялись на пятый этаж. Открылась дверь и выбежал мальчик. По его лицу было видно, что в доме произошло что-то интересное. Женщина хотела что-то сказать своему взрослому сыну, но молча, опустив руки, осторожно вошла в коридор. «Бабушка, идем сюда!» позвала девочка и сразу забежала в зал. «Идем, идем!» Женщина вздохнула и, сняв обувь, Прямо в пальто пошла в комнату и сразу замерла. Оля увидела на ее лице удивление. «Ну как тебе?» Оля заглянула в зал. У стены стояла новенькая белая пианино. Бабушка трясущимися руками прикоснулась к полированной крышке, открыла ее и нажала на первую клавишу. «Ура!» «Мам, поздравляем тебя с днем рождения!» «Так оно же в августе!» Удивилась бабушка. «А мы и в августе тебя еще раз поздравим!» Вот так все просто. Оля смотрела на женщину, которая еще несколько минут назад обижалась на весь белый свет, а вот теперь была, похожа самой счастливой. «Может, и у меня так же все будет? Вадим поправится, и мы снова будем бродить по городу, а потом пойдем в кино», — думала Оля, возвращаясь к себе в дом. Теперь пустые стены ее не отталкивали, и она первый раз за месяц спокойно уснула. Что ей снилось, Оля не помнила, но проснулась от сексуального желания. Открыла глаза, представила, что занимается сексом, и только от одной мысли ей стало приятно. Снова ощутила себя живой, снова желанной и такой страстной. Но тут Оля отдернула руки от груди, вспомнила про Вадима, как он там лежит беспомощный, А она тут размечталась, словно ничего не произошло. На душе стало противно и стыдно, словно она ему изменила. Резко села и, найдя тапочки, пошла умываться. «Здравствуйте, Валерий Степанович!» Оля договорилась еще раз встретиться с агентом клиники. «Спасибо, что нашли время. Завтра вашего мужа перевозят. На понедельник уже запланирована операция. Не переживайте, все будет хорошо». У меня остался последний платеж. Смогу закрыть его только в среду. Не страшно. Вы сделали все, что смогли. Теперь пусть работают хирурги. Я должен сказать большое спасибо за поддержку и золотые руки Андрею Валентиновичу. Спасибо вам. В кабинете, где они сидели, присутствовал хирург, который оперировал Вадима. Как говорила Галина Анатольевна, он и правда талант от Бога. Смог сделать то, что другие бы побоялись. И Оля верила ее словам. «А когда можно будет к нему прийти?» «На следующий день после операции. Как освободитесь, приходите. Я попрошу, чтобы вам выписали пропуск». «Спасибо». Оля шла домой радостная, забрежила надежда. «Все будет хорошо», — твердила она себе и, посмотрев на небо, удивилась, что оно опять стало голубым.